всем, кто решается путешествовать к тайникам своей собственной личности, к ее тайнам с помощью старинной колоды карт. Десятый аркан у нас обозначенный буквой «Х» и называющийся «Хотение» в традиционных колодах носит название «Сила». Перед нами сидит женщина в шляпе. Ее поля почти образуют традиционную восьмерку бесконечности. Правда, в отличие от мага, купол этой шляпы представляет из себя что-то похожее на корону. Она сидит к нам лицом и смотрит куда-то чуть направо. Лев, между тем, дорисован в профиль. Левая рука опускает вниз нижнюю челюсть, а правая поднимает верхнюю. И традиционный, и загадочный рисунок. Один из исследователей Таро нашел когда-то в итальянском манускрипте 1295 года представляющим собой инструкцию для художника, который должен иллюстрировать тексты следующую загадочную фразу здесь видно дама покоряющая льва имя дамы есть сила инструкцию нашли но сама миниатюра согласно этой инструкции по всей видимости До появления первых колод Таро так никаким и никогда и не была исполнена сила, символизирующая самого человека, человека, торжествующего над животными или природой вообще, традиционная тема древней литературы и древнего и средневекового искусства. Конечно же, в Ветхом Завете известна история Самсона. Точно так же, как в греческой мифологии все мы со школы знаем вечное сказание о подвигах Геракла. Сражение героя, его подвиг, его победа над немейским львом используется как аллегория силы с незапамятных времен. На раскопках которые Шлиман осуществлял в окрестностях Трои, найден шлем седьмого века до нашей эры, на котором представлен человек, двумя руками разрывающий пасть льву. Эта тема появлялась еще в шунерской культуре, как символ, Моральной и духовной силы В средние века часто эксплуатируют этот образ Используя в качестве главного героя Самсона или царя Давида Что касается мифологического Таро Раз уж мы сразу начали эту тему То ей предшествует по всей видимости Легенда о Сирене охотящейся нимфе, которая смущала и соблазняла ветреного Аполлона. Отправившись однажды на прогулку до горы Пелеон в Тесалии, красавец Бог вооружился невероятным количеством оружия, чтобы предотвращать опасности, которые могут случиться с парочкой в столь длинном пути. Но когда он попытался защитить сирену от напавшего на них льва, она одна и без всякого оружия победила ужасное животное. Так или иначе, то, что мы видим перед собой на карте, это одно из оригинальных воплощений Бесконечно древнего животного Бесконечно древнего сюжета О победе человека Над силами стихии Над силами неуправляемыми И это Главный вопрос Или главная загадка Этой карты Не в этом Главный вопрос И главная загадка – это что же такое эта сила, которая позволяет слабой женщине с маленькими руками на нашей картинке, на ее плечи надеты даже кольца, чтобы показать слабость ее рук, что позволяет ей справляться с со страшным животным. Нам с вами жест, героиня миниатюра хорошо знаком. Именно таким жестом дрессировщица раскрывает пасть льва, чтобы положить в нее на несколько секунд свою очаровательную голову. С помощью чего, с помощью какой силы человек может этого добиться? Мы с вами уже можем сказать, что мы находимся во второй геометрической фигуре, образующей карты Таро. И значит, это вовсе не та сила, на которую надеялся юноша-маг, когда в детстве и в юности пытался фокусничать, то есть манипулировать своими родителями, а позже точно так же пытался наладить свои отношения с миром. Это какая-то другая сила. Это сила по всей видимости, разумно и обдумано. Лицо женщины на миниатюре вовсе не расслаблено. Оно напряжено. Я бы даже сказал, что вполне возможно, она испытывает страх. Что-то позволяет ей хранить равномесие между страхом и опрометчивостью между своим собственным животным инстинктом ну, например между своим собственным животным инстинктом и возможностью совершить необдуманный поступок мы с вами знаем что это новая сила Должна открыться внутри. Это вовсе не та сила, с которой мы встречались при обсуждении каждой вожжи или колесницы. Это вовсе не та ситуация, в которой мир должен прогнуться под нас. Дама сидит в одиночестве... Она рискует. Я бы даже сказал, что я не до конца уверен в том, что у нее получится то, что она задумала. Но она верит в успех. Это обычное наше состояние. Показывает её напряжённое лицо. Ну, конечно же, оно показывает волю. Именно волю я и попытался обозначить старинным русским словом «хотение». Сейчас мы часто говорим «стремление». Но что она такое, это самая воля? Можем ли мы хотя бы как-то попробовать ее описать? Мы с вами знаем, что воля – это способность, именно способность перевести волю. Своё желание в действие. Мы с вами в предыдущем аркане Уже имели дело с одним человеческим, Главным человеческим действием, Мыслью. Познание или мысль и воля Это точно такие же категории воля это больше чем человеческая жизнь во всяком случае мы знаем что в героическом поступке воля оказывается сильнее жизни а значит больше ее И это значит, что и в этом Аркане мы имеем дело с некими предельными или философскими понятиями. Воля сильнее и больше жизни. Вот послание изображенное на рисунке, поскольку лев, царь зверей, немейский лев Геракла и демонстрирует природную силу или жизнь а мы с вами в предыдущей передаче только что говорили о том что человеческое сознание и человеческая личность это нечто сверхприродное но ну, не вытекает, не содержит своих оснований в природе. Воля сильнее жизни. Но какая это воля? Естественно сразу хочется Ввести еще одно понятие и добавить свободное, Правда? Это же и есть человеческая мечта о счастье мага. Свободная воля. Чего хочу, то и ворочу. Но вот в чем вся беда. Понятая таким образом свободная воля на самом деле имеет отношение только к внешнему миру. А наше внутреннее путешествие по картам Таро уже проходило через эти этапы. И для того, чтобы понять, что такое свободная воля, получается нам нужно совершить еще один поступок. Нам нужно помыслить о том, что же все-таки такое свобода. Ибо, на мой взгляд, все последующие арканы Таро понимают свободу как-то совершенно по-особому вовсе не как произвол каким образом взрослый человек мы с вами имеем дело конечно же с жизнью взрослого человека человека мыслящего привык добиваться реализации своих намерений проявлять свою волю, что помогает ему преодолевать собственные инстинкты и бороться с произволом собственных желаний. Наш с вами десятый великий Аркан Таро в нашей конкретной реальности можно было бы считать знаменитого снима его детства журнала который по-моему всегда назывался знание сила мы привыкли что знание дает нам возможность реализовать свои желания а следовательно проявить волю, и это действительно так, однако на нашей картинке Таро почему-то нарисована женщина, а в традиционной европейской культуре мужчина, Геракл, был символом и божественной силы, и божественных знаний. Мужчина в античной, и в христианской культуре всегда являлся носителем логоса, гнозиса, источником знаний, которые организуют и упорядочивают мир. И лишь тайна в каких-то секретных манускриптах или загадочных картинках сыгральной колоды карт, вдруг выяснялось, что сила проявляется в чем-то совсем другом. Также тайно, время от времени всплывая, в истории философии повторяется следующее рассуждение. По крайней мере, в воспоминаниях Платона Знаменитой фразой я знаю только то, что я ничего не знаю. Действительно, как вообще можно что-нибудь знать? Ведь для того, чтобы что-то узнать или что-то познать, нужно прийти к этому. Увидеть это знание в качестве того, что ты искал. Все знания человечества в любом случае не могут поместиться внутри человеческой памяти. И ты все равно вынужден выбирать. Мы все знаем, как легко улетучиваются, прямо откуда-то вытекают из головы и школьные и институтские знания, прямо непосредственно, сразу, после поведения Того, как в зачетке появилась оценка после сданного экзамена. Для того, чтобы знать что-то, нужно стремиться к этому, тратить усилия. А если мы заранее знаем то, что мы ищем, зачем тогда вообще искать? Значит, чтобы знать, нужно знать заранее, что ты хочешь или что ты должен познать. Если ты этого не знаешь, то как бы и знаниями себя никогда не наполнишь. Если даже то, что ты ищешь, окажется лежащим прямо у тебя под носом. Раз ты это узнаешь, как нужное тебе знание, значит, ты откуда-то знал заранее. Тогда как вообще возможно движение мысли? Откуда оно? Каким образом? Отсюда, между прочим, появляется понятие врожденных идей и повторных рождений. Мы как будто не познаем что-то абсолютно новое, а вспоминаем то, что знали в предыдущем рождении. Сократ беседовал с мальчиком-рабом, мальчик этот, разумеется, был абсолютно необразован, а Сократ с помощью диалога показывает мальчику, что он знал математическую теорему, даже не подозревая об этом. ли подобный разговор подтверждением того что круг сансоры новых рождений является некоторой реальностью ну конечно же нет я этого не знаю и не платон не сократ во всяком случае судя по доступным нам источникам не это предполагали Они предполагали то, что мы обсуждали в предыдущей передаче, что мысль человеческая имеет сверхчеловеческий и сверхприродный источник. Означает ли это, что мы не свободны? Что где-то или кем-то начертан план, по которому мы не минуем, получим те знания, которые должны получить. Мы будем проявлять именно то усилие воли, которое мы должны проявлять. Нет, конечно же, не означает, поскольку именно это есть разыскиваемые нами свойства. Дело в том, что если бы такой ясно начертанный план существовал, это с одной стороны делало бы нас зависимыми, а с другой стороны делало бы нашу могуществу и силу Абсолютной. но ну, действительно, представляете себе, какую силу должен получить человек, если его действия и желания полностью совпадают с божественной волей. Будь у меня веры хотя бы с горчичное зерно, я бы мог Двигать горами Это невозможно еще по одной причине Если бы мы полностью соответствовали Божьей воле То нам не нужен был бы разум Тогда Божья воля играла бы роль животного инстинкта И мы обладали бы силой льва И картинка 10 аркана изображала бы обычную драку между двумя царями природы. Вся проблема заключается в аркане предыдущем в отшельнике. Дело в том, что то знание, которое мы можем усвоить лучше других, Те желания, которые мы можем лучше других осуществить, нам необходимо найти и осознать. Вот в осуществлении такого поиска или в том, чтобы вообще никаким поиском не заниматься, И заключается наш единственный выбор. выбора не свобода. Дело в том, что свобода к проблеме выбора никакого отношения не имеет, если мыслить об этих категориях серьез. Помните знаменитые слова Декарта Это осознанная необходимость. При социализме их неоднократно пытались превратить в заклинание И поэтому столь же неоднократно осмеять. Однако Декарт был подлинным отшельником. Очень интересно. Он большую часть жизни провел в Голландии. Совершенно не понимая местного языка. Он говорил, что ему необходимо жить среди людей, к которым он никак не может обратиться. И они к нему почти никак. Разве что на языке жестов при осуществлении необходимых покупок. Слушайте, это такая форма отшельничества... А отшельник и мудрец Это тот, кто примыкает напрямую К тем основам бытия человеческого Которые самодостаточны Опираются сами на себя Или к тем, которыми мы называем Принадлежащими не человеку, но Богу Дело в том что свобода, как свобода выбора между несколькими разными мужчинами или женщинами, между несколькими разными видами товаров, или свобода выбора места отдыха, даже свобода вероисповедания. Никакого отношения к той самой вечно взыскуемой человеку, свободы согласно Декарту не имеет. Фраза свобода это осознанная необходимость означает, что свобода это нечто самодостаточное. То, что само в себе содержит необходимость своего существования. Нечто что является необходимостью самого себя, и есть свобода. Эта фраза не моя, Амирабы Константиновича Муардашвили. Не в выборе здесь дело, не в разбросе предполагаемых возможностей. Свободным явлением называется такое явление, необходимость которого и есть оно само. Необходимость Нечто, что делается С необходимостью Внутренней достоверности Или просто с внутренней Необходимостью И Есть нечто Что человек Делает свободно Сложно Если проще Свободой Декарт Называл Те человеческие Действия, которые человек не может не делать Или наоборот, не может делать Свобода по Декарту очень тесно корреспондирует с привычным нам понятием совесть Как только совесть заговорила, это значит наш поступок Несвободный Мы испытываем чувство вины А когда мы совершаем Свободный поступок И что-то внутри нас говорит, что это правильно И голос совести не мешает Тогда мы обладаем страшной силой Лев покорно кладет нам лапу на колени Для того, чтобы просить О пощаде И это Согласно Мышлению христианских времен Скорее женское свойство Свободу дает Необходимость Которую Иногда вопреки Общественным установлениям Тому, что модно Или не модно Тому, что полезно или вредно человек впускает в себя. Послушай, Ваня, она знавочится. Мне плевать, мне очень хочется. Что такое любовь? Это ощущение необходимости быть с человеком. И если это ощущение есть, Каждый из нас может рассказать десятки историй своей жизни, жизни своих близких, когда это ощущение необходимости сметало все и всякие препятствия на своем пути. Это любовь, выпущенная на свободу. Вот для чего мыслил Отшельник. Он искал свою и только свою необходимость, которой он может доверять, и которая может дать ему свободу и силу, свое подлинное хотение, которая сильнее жизни и всегда побеждает смерть. На По самом деле, все очень просто. Для меня на карте символически нарисовано, что нужно доверять тому, что тебе кажется необходимым сделать, Не врать себе. И поэтому хрупкая женщина, наверное, непростого происхождения для меня, врача, на этом рисунке спасает льва. Ну, возможно, ему кость, например, попала в горло. Спасает, потому что не может поступить иначе. Хотя ей страшно, страшно, страшно, но когда ты делаешь то, что тебе действительно необходимо и доверяешь этому, страх как-то незаметно проходит. В сущности, есть метод его лечения. Спасибо вам за то, что вы слушаете сложные передачи «Спокойной ночи».